Глава 17. Забавная у тебя дружина, Юрий. Ладно, разные степняки и мурама. но увидеть здесь франков и тем более магометан я не ожидал. Князь принципиально использовал мое имя, полученное при крещении. А он сдал за прошедшие два года. Это я про своего двоюродного деда Мстислава Смоленского. Сколько ему сейчас? Думаю, под 70. Он и раньше был седой аки -лунь. А сейчас кожа еще сильнее обтянула лицо, заострив черты. Проступившие пигментные пятна на руках дополняли картину дряхлеющего человека. Может, физических сил князю уже не хватало, но дух его был непоколебим. Как и желание сражаться. Наш караван без особых проблем пересек границу княжества, где нас покинул черниговский отряд сопровождения, и встретили уже смоляне. Повезло, что погода была еще морозной, и дороги не раскисли. С небольшими трудностями, но мы добрались до одного из центров Руси. Сейчас именно здесь и во Владимире сосредоточена власть над огромным и некогда единым государством. Проблема в том, что Мономашичей, то есть Владимирцев, много, и они оплели своей паутиной почти все княжества. А Ростиславичи Смоленские в последнее время начали сдавать позиции. Нет, они еще сильны, только среди князей этой династии отсутствуют яркие личности вроде моего деда. Забавно, но Смоленская династия тоже происходит от Владимира Мономаха. И надо как-то разделять. Две ветви одного древа. Нас разместили недалеко от города на правом берегу Днепра. По своей традиции мы разбили лагерь, огородившись повозками и чистоколом. Большая часть воинов предпочитала жить в юртах вокруг которых и был выстроен аналог Каструма. Я же с частью дружины и обслугой будущих метательных машин расположился в обширной усадьбе, ныне пустующей. Места здесь глухие, оно и к лучшему. Незачем мозолить глаза разведчикам. В хорошо поставленную шпионскую сеть наших будущих противников я не верю. Но нам придется идти через Полоцк, где войско увеличится за счет дружины тамошнего князя поэтому информация о готовящемся походе уже распространилась. А вот помогать врагам знаниями о наших силах совершенно ни к чему. Князь вызвал меня навстречу через три дня после прибытия. Само рандеву происходило без лишних свидетелей на похожей усадьбе одного из смоленских бояр. Официальная часть, включая пирс с союзниками, будет немного позже. Я бы вообще обошелся без нее» в чем меня поддержал Мстислав. Но небольшая пьянка в Полоцке необходима, ибо политика. Кроме деда на совещании присутствовал его младший сын Ростислав, единственный его потомок мужского пола. К сожалению, старшие дети князя погибли в молодости, не оставив ему внуков. Потому мой план ныне зависел от этого сорокалетнего мужа, кстати, наполовину половца, ведь его мать являлась дочерью хана Талуя. Сам Ростислав сейчас находится при отце и не имеет вотчины. Мстислав постепенно готовит сына к роли будущего единоличного правителя всего Смоленского княжества. А вот дети Ростислава пока тренируются на более мелких городах. В Дорогобуже стол держал его сын Глеб, в Белом сидел Михаил, в Можайске — Федор, а в Вязьме — младший Константин. Вскоре они должны привести свои дружины, кроме самого молодого, а затем мы по Каспле двинемся в Полоцк. Вернее, большая часть пойдет вдоль реки, а припасы, обслуга и часть воинов поплывут на ладьях. Значит, с патриархом не получилось, тем временем вновь спросил князь, ибо эту тему мы с ним уже обсудили. Наверное, его слова рассчитаны на сына, которого не было при первой встрече. «Автокефалия является наилучшим выходом. Про истинных хозяев нынешней греческой церкви я тебе рассказывал. Они вон нам никейцы сосватали, хотя многие были против. И не важно, что киевская кафедра пустовала более четырех лет, а сам митрополит еще год добирался из Константинополя. Но ведь ничего не произошло. Священники проводили службы, крестили и отпевали. От канона никто не отходил». Хотя сейчас сами греки и патриарх Герман находятся под полной властью папистов, да и раскол у них. Как решить, кто имеет право называться истинным наследником церкви? Ахрицы выбрали своего патриарха и считают истинным его. — Хорошо, буду договариваться с князьями. Нам самим эти жадные греки давно поперек горла, а теперь еще и папа взял над ними верх. Что скажешь по осадным приблудам? Ты действительно научился на Востоке брать города? В то, что твои воины могли побить монголов, поверю. Даже у меня нет такой дружины. Столикой зависти произнес Мстислав. Но так ли хорош твой Магометанин? Ты мне лучше опиши высоту стен, какие есть подходы, башни, сколько ворот, и есть ли возвышенности. Но все-таки здесь не горы, и я особых трудностей не вижу. Да нет там городских стен. Первый раз вступил в разговор Ростислав. Замок хорошо укреплен, но большая часть поселения окружена рвом и чистоколом. Их курши до да земгалы сами возьмут, и замок мы осилим, только придется постараться. Там вся немчура соберется, припасов у них хватает. А затем они пошлют за подмогой, времени на все дело уж больно мало. Так ведь немцев не очень много, смотрю на князя. И зачем вам тогда моя дружина? Нам в любом случае надо заключать договор. Просто сейчас мы без твоих воинов не справимся, если Литва ударит в спину. Я не могу взять всю дружину, оголив границу. Благо с черниговцами ныне мир. А Литва сейчас ратится с ятвягами, в чем моя заслуга. Времени у нас мало, и надо быстро брать Ригу. Да, мой первоначальный план включал не только поглощение Полоцка, но и захват Риги. Из экскурсии по этому городу я помнил, что местные племена сами разрушили орден меченосцев, но затем проиграли Тефтоном. Вот я и предложил, пока язычники сильны и едины, захватить всю торговлю по западной двине. А заодно разобраться с литовцами. Князь не просто так хвастается, ведь ему удалось рассорить родственные народы. Хотя те же ятвяги всегда жили с Русью мирно и предпочитали торговать. Вернее, они даже входили в Полоцкое и Волынское княжество. Надеюсь, ты не решил крестить язычников? Уточняю еще одну деталь нашего плана. И новгородцы тоже. Несмотря на неприятие, Мстислав признал, что пока не стоит навязывать Джимайтам, куршам и земгалам христианскую веру. То же самое касается ливов и эстов которые уже хорошо хлебнули доброты и смирения от монахов с крестом на плащах. Кстати, одновременно с нами должны ударить новгородцы. Их целью будет недавно образованное Дерптское епископство, созданное на базе славянского Юрьева. А далее северные торгаши нацелились на Леаль, который ранее назывался Леговерь, расположенный почти на побережье. Как будет развиваться ситуация с датчанами, контролирующими север Эстонии моего времени, не знаю. Я вообще жалею, что влез в эту авантюру. Не думал, что придется сражаться с литовцами. Конницы сложно воевать в лесах. Благо, что у меня есть и пехота. Впрочем, язычники почти все лесовики. Да и Мстислав отнюдь не дурак. Наверняка он все предвидел. А для меня это просто испытание. Мол, предложил план... Давай, помогай его осуществлять. Да и продумать дальнейшую стратегию не мешает. Заодно получше узнаю Ростислава, с которым я ранее особо не пересекался. Вернее, младшего князя я знаю. Мне неизвестны его деловые качества. Вот и познакомимся. Хорошо, что дед в нарушении всех договоренностей решил основать полноценную династию. В будущем неминуем конфликт с потомками его тезки по прозвищу «Старый». Но пока надо пользоваться моментом. Дальнейшие события превратились в какую-то замедленную кинохронику. Я будто взирал на все со стороны. Если честно, меня за последние два года так утомили бесконечные походы, что просто хотелось остановиться и пожить спокойно две-три недели. Можно сходить на рыбалку или охоту, скакать по степи, сливаясь в единое целое со своим сумасшедшим конем, или провести все это время в беседах с Гуслией и Аль-Бухари. Да лучше просто немного бухнуть с ближниками и послушать смешные истории неугомонного шамана или рассказать в ответ свои враки, которые Дундук давно запоминает, а с недавних пор начал записывать. Мне же приходилось заниматься людьми, решать бытовые и хозяйственные вопросы, ругаться с Бурчейтом и Заком или периодически мотаться на мызу для бесед с Мстиславом. Затем был переход до Полоцка. Хоть здесь я немного порадовался, осознав, насколько дружина одного из лучших русских княжеств уступает моим парням. Что уж говорить про отдельные отряды бояр и прочих наймитов, пришедших под знамена смоленска. Но с Божьей помощью мы добрались до полоцка, и только здесь мне стало понятно, что деду славе нафиг не сдалось мое умение брать города под ригой. Именно этот важный и хорошо укрепленный город станет нашей целью после похода на крестоносцев. А еще, Мне совершенно не понравился князь Святослав Мстиславович. Несмотря на великие, особенно по местным меркам, стати, была в нем какая-то гнильца. Вот смотришь со стороны, и видишь крепкого и не лишенного привлекательности воина тридцати пяти лет от роду. Русые волосы и расчесанная борода, мощные плечи, скрываемые роскошным кафтаном, и софьяновые сапоги, выдавали прямо-таки канонический образ былинного русского князя. А как послушаешь его, попытаешься поймать постоянно бегающий взгляд, так сразу хочется схватиться за кинжал. Уж больно товарищ обтекаем и велиречив. При этом он не может или не хочет ответить конкретно ни на один вопрос. Очень напоминает одного советского деятеля с родимым пятном на лысине. Ты ему вопрос о кормах для лошадей а в ответ лекция о природе Верховей Западной Двины. Как с ним общается дед, не понимаю. И зачем он посадил на Полоцкий престол такого фрукта? Может, Мстислав специально спровоцировал подобную ситуацию, дав возможность организоваться всем врагам, а затем собираясь накрыть их одним махом? Идея интересная, но она выполнима, пока он жив. В долгую эта игра бессмысленна так как его детей просто задавят более опытные Удатной, Данила Галицкий и Юрий Всеволодович Владимирский. Благо оба правителя западных княжеств основательно застряли в разборках с венграми, а восточный князь уже второй год подряд бьется с мордвой. И надо заметить, пока с переменным успехом. Дедушка Слава намекнул, что немного помог лесовикам оружием и припасами. Сделал он это через подставных лиц. Там еще и булгары замешаны. Мусульманским торгашам тоже надоело злишне беспокойный сосед, каждый год начинающий новую войну. В общем, я все сильнее разочаровывался во внутренней политике Руси, одновременно понимая, что мой план неплохой выход. Думаю, вполне реально создать два центра силы, как и получилось после нашествия Батыя. Ведь Великое княжество Литовское вполне себе являлась Западной Русью, в противовес усиливающейся Москве. Только здесь должны случиться Смоленск и Владимир. Есть еще проблема галицко волынского княжества, но она решаема. В тех землях нет как таковой династии, и за них сражаются разные ветви Рюриковичей. И война длится уже более 20 лет после смерти Романа Мстиславовича. В моей истории победил его сын Даниил. Тот самый символ Селюков. Только для этого потребовалось нашествие монголов, разоривших Русь и лишившее князей ресурсов для экспансии. В этой реальности все должно пойти иначе. Если мы остановим монголов и заблаговременно уничтожим Литву, то это отнюдь не поможет Даниилу. Венгрия сейчас на пике своего могущества и будет постоянно претендовать на Закарпатье. А хватает удельных князей которым не нужна единая рука на Галецко-Волынской земле. Поэтому все запутано, и лучше не загадывать далеко вперед. — А чего ты не пьешь мед, Юрий? Я слышал, что ранее ты долго жил в Смоленске. Потому и удивляет твое пренебрежение. А ведь медовое вино хорошо, более 30 лет его томили. Святослав Мстиславович не выдержал и решил меня типа подколоть. Или он просто такой тупой? Судя по легкой усмешке Ростислава, про выдержку меда нам точно врут. Может, когда-то в глубокую старину такое и бывало, но обычно напиток настаивают меньший срок. И вообще, народ побогаче в основном пьет медовое пиво, а бедняки — вареную медовуху. Мои воины в походе хмельного не пьют, чего и остальным советую. Нам через два дня в поход, а князья и главные воеводы бражничают. Воины смотрят на нас и думают, чем они хуже. По мере понимания моих слов, разговоры за столом затихали. А если завтра напьется караульный или кто-то еще? Потому я показываю пример своей дружине и могу требовать от нее временного воздержания. Коли совсем не в моготу, то есть кумыс. Суров ты, хан, но твои родичи обычно подобных обетов не придерживаются. Пьют без меры и еще просят. Положительно, слава Полоцкий, идиот. Предпочитаю жить по заветам Святослава Игоревича или Кагана Богатура. Они хмеля в походе не пили, потому и воевали так успешно. Спокойно отвечаю князю и отрезаю кусок мяса. Кстати, мои инновации с вилками дали свой эффект. Все князья, бояре и знатные воины уже освоили сей девайс. Многие даже использовали небольшие столовые ножички. Пью я здесь взвар, отказавшись и от легкого пива. Мало того, что кислятина так и еще и нарушает мною же установленные правила. Думаешь, что подобным тебе удастся достигнуть деяний самого святослава? Это уже раскрыл рот брат князя Всеволод. Товарищи недавно выперли из Новгорода, чем-то он не понравился тамошним торгашам и боярам. А до этого князюшка сбежал скалки, бросив там свою дружину. Третьим представителем этого достойного семейства являлся Ростислав, имевший стол в Мстиславле, входившем ныне в Смоленское княжество. Почему я все сильнее и не понимаю деда? Как можно так опрометчиво приближать к себе потенциальных врагов? Перед отъездом мои люди провели в новом ханстве сарикуманов показательную чистку. Стесняться никто не стал, и вырезаны были все семьи оппозиционеров, включая младенцев. Наверняка после этого меня станут считать сущим чудовищем, зато сейчас в придонских степях тишь до да гладь, а все жители создающегося государства поставлены перед простым выбором. Не нравится — откачевывай в другие орды или иди под руку русских князей. Если дал клятву Алтан Бурихану, то изволь ее соблюдать. Судьба тех, кто решил нарушить свое слово, у всех перед глазами. Я решил не миндальничать и не щадить тех, кто не дорос до тележно-чеки. Поэтому у меня есть уверенность, что по возвращении домой ничего не развалится, все мои задания будут выполнены, а на белой кошме не поднимут нового хана. Здесь же какой-то сюр, но местные расклады мне плохо знакомы, поэтому лучше никуда не лезть с советами. А вот Бузлар и Саман развернулись на всю катушку. Разведка начала нормально функционировать, и в результате мне известна биография основных действующих лиц. Еще мы взяли на карандаш тройку мутных персонажей, пытавшихся найти подходы к нашим инженерам и обслуге осадных машин. Один точно человек деда, а вот парочка других — засланцы чуть ли не Юрия Владимирского. Опасный политик этот дядюшка Александра Невского, как и вся их семейка. Кстати, полоцкий князь оставляет престол на время похода братцу Всеволоду, да и дружину с собой ведет не особо большую, хотя именно он в случае успеха получает максимальную выгоду от взятия Риги. Если Святослав не дурак, то должен понимать, что следующий в списке наших жертв именно он ведет князь себя по-идиотски, только мой жизненный опыт и данные разведки говорят совершенно о другом. Значит, дядя изображает неумного и излишне жадного правителя, что просто вопит о будущем предательстве и проблемах. Потому мне все меньше нравится предстоящий поход, попахивающий авантюрой.